Глава двенадцатая. Внешний мир. Мы с Сином телепортировались в небо над ледяным горным хребтом. С мамой остался Иджис, на всякий случай попросил вернуться ещё и Аркану, а так как вместе с ней придёт ещё и Леонора с остальными, то, полагаю, волноваться мне не о чем. Если Бальзарон пришёл с внешней стороны мира, то выходит и меч духов богов и людей тоже? Рэй подлетел к нам снизу при помощи Флеса. «Скорее всего». Та золотая рукоять, которую он держал в руке, действительно отлично сочеталась с Эвансманой. Насчёт того, что это рукоять Меча Духов Богов и Людей, он не соврал. «Думаю, он уже достаточно далеко. За ним». Мы скрыли нашу облик и магическую силу при помощи Райна Лейнаджиры и последовали за Бальзарондом, который продолжал взмывать всё выше. Согласно преданию, Эвансмана – это священный меч, уничтожающий несущее зло бедствия. Бог поклонения, защищавший меч, сказал, что он был создан человеком, духом и богом в древние времена, чтобы отсечь судьбу бедствия. "И своё освящённое сияние меч духа богов и людей испустил лишь когда прибылs ты", сказал Рей. "Меч духа богов и людей вне всяких сомнений является священным мечом, предназначенным для уничтожения тирана владыки демонов". По правде говоря, он невероятно силён даже против моей основы разрушения. Тогда как он может быть чем-то пришедшим в наш мир извне? Кто знает? Мой пролетели небо и вышли в чёрное небосвод. Косторию тут одна руки паряня хотели за вашей матушкой, но если не тоже пришли в наш мир звне, то это необъяснимо. Сказал Стен. И вправду, совершенно непонятно, почему охота за мечом дохов богов и людей и моя матью началась только сейчас. У них ведь для этого столько возможностей должно было быть. Очевидный факт, что за Ивансман я приходить лучше было бы тогда, когда меч находился в храме Академии героев. А хоть от за моей матерью до моего рождения, но не белзоронт, ни кастуря, ни предпринимали никаких действий. Они заявились как раз тогда, когда мы осознали возможность существования внешней стороны мира. Не думаю, что это совпадение. Хочешь сказать, это как-то связано с перерождением нашего мира? Если они обнаружили наш мир только после его перерождения, то это имеет смысл. Но выходит, перерождение мира упростило его восприятие извне? Стоп. Я распростёр руки и прекратил подъём. Сенсоры М тоже остановились. Корабль, что ли? Вдали в чёрном небосводе, туда, куда смотрел Бальзаронд, виднелся крупный корабль, трёхмачтовый летающий парусник. Судя по наличию орудий, это военный корабль. На нём было видно ворожённых солдат. И с корпуса корабля лились частицы магической силы, и корабль в форме сферы покрывало весьма мощный магический барьер. Что мне было непонятно, Так это за счёт чего он двигался? Летал он точно не за счёт магии. Даже если заглянуть в его бездну, там ничего не было видно, но этот парусник точно способен без проблем летать в чёрном небосводе. "Благодарю", окликнул Бальзарон летающий парусник, который подошёл достаточно близко к нему. Ни одного обитателя этого малого мира поблизости нет. "Опустить этот грёбаный магический барьер и всем обратить на меня внимание", сказал он. и магический барьер парусника тотчас был опущен. «А теперь взгляните! Я, Бальзаронт, вернул украденное лезвие меча духа богов и людей Эвансмана!» Подняв Эвансмана высоко над головой, Бальзаронт медленно пролетел над кораблем так, чтобы продемонстрировать меч тем, кто находился на корабле. «Слава Бальзаронту! Слава богине аристократов-охотников! Да здравствует Хайфолия!» — воскликнул Бальзаронт. И сразу после этого экипаж корабля проскандировал: "Да, здравствует Хайфолия! Да, здравствует Хайфолия!" Экипаж этого корабля, я так полагаю, почтённый бульзоронда. Они все одеты в ту же униформу, что и он, за спинами у них висели луки, а на поясах мечи. Тем не менее он оказался ещё более обеспеченным, чем я думал. Прицепимся к корпусу за мной. Дал ему указание Поликсу и полетел к паруснику. Магический барьер был опущен. Взгляды экипажа, направленные вверх на Бальзаронда, я подлетел к кораблю с противоположной стороны, то есть снизу, и схватился за его днищей Гнессом. Затем протянул другую свою руку, за которую схватился Син, а Рэй взялся за руку Сина. «Взять курс на Пабло Хитара!» Приземлившись на мачту, сказал Бальзаронд. «Ей, сэр! Но, лорд Бальзаронд, если вы не спуститесь, то...» «Ха-ха! Прилевное течение отсюда видно лучше всего! Вперёд!» «Яй, yes, сэр!» Как и ожидалось, корабль взял курс на крае Чёрного Небосвода и начал стремительно ускоряться. Но если следовать порядку этого мира, то как бы быстро ты не летел, ты просто облетишь Чёрный Небосвод по кругу и вылетишь с другой стороны. Если не направляются за грань мира, то должна быть причина, почему именно на этом корабле. Держась за днище судна, я напряг магические глаза и заглянул в его бездну. Ожидаемого развертывания особых магических формул я не увидел. Однако, если взглянуть на весь корабль целиком сверху, то можно увидеть, как сильно раздуты его паруса, будто они ловили невидимые для магически глазы ветра. Там что-то есть. Функционирует некая невидимая для магически глаз сила, наподобие шестерни эквеса. Нечто подобное порядку? В любом случае, если там что-то есть, то должен быть и способ заглянуть в бездну. В попытках найти подходящую под невидимую силу длину волны, я всечаски менял свои магически глаза. Однако до того, как я успел докопаться до правды, в чёрном небосводе перед нами полился серебристый свет. Корабль направился прямо к нему. Постепенно чёрное небо всё больше и больше окрашивалось серебристый цвет. Корабль ускорился ещё сильней, и мы увидели перед собой бесчисленные плывущие пузыри. Что это? От увиденного зрелища у Рея перехватило дыхание. Даже Син не мог скрыть своего удивления, и его взгляд напрягся. Мы оказались посреди океана, в котором лился серебристый свет. Обернувшись назад, мы увидели бесконечный огромный круглый пузырь, испускающий серебристый свет. Если напрячь магические глаза, то можно было безошибочно заметить магическую силу богини созидания Мелитеи. Этот серебристый пузырь наш мир. Другими словами, мы вышли за его пределы. Хм. Алекс не достаёт до да Миши. К ней подключена магическая линия гайза, и тем не менее она практически не функционировала. Похоже, снаружи всё немного не так, как внутри. Услышав меня, лица Рей и Сины переменились. Впереди нас ждёт неизвестный мир. Мы не знаем, что нас ждёт. Экипаж корабля, судя по всему, знает куда больше нас. Что будем делать дальше? спросил Рей. Пока ничего. Пусть отвезёт нас в свой мир. Не факт, что мы сами без этого корабля сможем вернуться и войти в мир Мелитее. Я надеюсь, ты не имеешь в виду, что мы не сможем вернуться домой. Олабновшись, сказала Рей. Полагаю, наиболее надёжный способ вернуться назад это украсть этот корабль, сказал Син. Пока что это действительно лучший вариант. Мы коротко затаили дыхание и стали ждать, пока корабль не достигнет места назначения. За пределами сферического магического барьера, который покрывал корабль, простирались воды океана. Магические глаза практически не работали, из-за чего видеть, что впереди, было практически невозможно, и лишь серый присты свет лился со всех сторон. «Если снаружи миры выглядят как те серебристые пузыри, то, вероятно, весь этот свет источают именно они. То есть миров есть столько же, сколько источников света?» Син обратил магические глаза на огромное число источников света, и их было настолько абсурдно много, что сосчитать их количество попросту не представлялось возможным. «Ха-ха-ха! Вот уж не думал, что внешний мир настолько широк! Как бы нам тут случайно не потеряться?» «Тут нет ничего смешного». Горького улыбнувшись, сказала Рей. Прошло несколько часов, и вскоре перед нами засиял серебристый свет. Казалось, будто он образовал световую дорогу, словно неведомый ей корабль полетел вперёд, и мы увидели перед собой огромный серебристый пузырь, который ничем не отличался от мира Мелите. Корабль начал проникать прямо внутрь пузыря, на сей раз всё впереди стало заволакивать тьма, а серебристый свет постепенно исчезал. В взамен него появилось чёрное небо. Это был тот же самый чёрный небосвод, что и в нашем мире. Парусник спостелся ещё ниже, и вскоре мы увидели Солнечный совет. Небо вокруг было окрашено в красные тона, багровый закат был в самом разгаре. Сверху виднелись огромные леса, цепи горных хребтов, широкие озёра, реки и крупные города. Мы вне всяких сомнений оказались в другом, не нашем мире. Как это понимать, господа? Вдруг раздался с верхней части корабля гневный голос. принадлежащий Болзоронду. Почему вы не заметили это ворьё, повешенное у нас за бортом? Стинорей посмотрели на меня и надеялся, что мы доберёмся до их базы, но всё-таки он казался не настолько безопасным. Мы же вроде скрыли свой облик. Похоже, что действие райной лайнаджера ослабло. Может, они ещё антимагию использовали? Приношу свои извинения. Просто вы приказали вас хвалить вас, лорд Болзоронц. Да, верно было дело. Ладно, сделанного не воротишь. Сбросьте их. Есть, yes, сэр. Магический барьер был опущен. После чего парусник оскурился и сделал крутой разворот. Мы ощутили на себе интенсивное ускорение корабля. Однако от руки согнал сам так просто не избавиться. Прямо и на хала. В таком случае мне есть идея. Курс не менять, полный вперёд. Но лорд Бальзаронт, там впереди же мистическое море зелени. Если мы войдём в его возможное пространство, то он «Только до его границ, ясно?» Один из его подчинённых хахнул. «Есть, сэр! Полный вперёд!» Корабль ускорялся всё больше и больше, и на нас обрушилось мощное давление ветра. «Господин!» Син смотрела в сторону огромной и высокой горы по ту сторону облаков. Внезапно корабль сделал крутой разворот и спустился с намерением совершить вынужденную посадку на вершине той горы. Раздался звук трения днища корабля по верхней горы. «Ха-ха!» Так, а вы уж о наказании за то, что выбрали мой корабль, не знаю числа его место Зайце. О, как, широко раскрыв глаза, бальзаронт поднял голову вверх. Значит, Зайцем проезжать на кораблях в вашем мире нельзя, а вот проникать в чужие территориальные воды на военном корабле можно. Мы с Тиномурэм спустились на палубу корабля при помощи флеса. Воясь, люжь заходите в них, та и завольте проявится соответствующая учтивость варвара.